Слава тринадцатая. Ещё раз окинув взглядом преображённый главный зал трактира, я поправила букет цветов в вазе на камине. Дел перед банкетом было много, так что пришлось нанять помощницу, молодую девушку из городка, старшую дочь из многодетной семьи, которой нужна была подработка. Лия неплохо разбиралась в местной кухне. Мои же рецепты немало её удивили, из чего я сделала вывод, что о таких блюдах в Тальверонии не слыхивали. Что ж, оставалось надеяться, что они придутся по вкусу здешним жителям. В таком случае можно будет рассчитывать, что ко мне будут наведываться, чтобы попробовать мои салаты, выпечку и прочее, что я собиралась подать на своём празднике. Всё шло удачно, однако меня не покидало дурное предчувствие. Отчасти оно было связано с тем, что из ста дней, отведенных мне на поиски принца Григуара, прошло уже двадцать пять, почти месяц. Я и сама не заметила, как быстро прилетели эти дни. В решении этой задачи я не продвинулась ни на шаг. Сколько бы ни расспрашивала местных жителей, никто не подсказал мне ничего полезного. Возможно, хранитель рассчитывал на то, что я отправлюсь в путешествие, чтобы найти его высочество. Я же не покидала трактир, основательно за него взявшись и рассчитывая на свой дар, который должен был привести ко мне нужного человека. А что, если дар перестал работать? Кроме того, я по-прежнему тревожилась из-за таинственных бочек, которые так и не забрали контрабандисты. Визиты недоброжелательно настроенных гвардейцев, а еще и за Гарольда и его странного поведения». Время от времени я ловила на себе его взгляд, и мне казалось, что он хочет мне что-то сказать. В такие мгновения моё сердце начинало стучать быстрее, и я осознавала, что почти готова признаться ему в своих чувствах, но сдерживалась. Снова ощущать себя молодой влюблённой девушкой было так необычно, так будоражуще. Но могла ли я устраивать свою личную жизнь в чужом мире, еще не зная, придется ли мне однажды вернуться обратно и снова стать дряхлой старушкой. Вот если бы я нашла принца, а хранитель Аркинсон выполнил свое обещание, волноваться было бы не о чем. Подозрительно вел себя и Бобби, эти его расспросы про моего постояльца. Неужели он узнал о том, что Гарольд связан с контрабандистами?» Отгоняя от себя дурные мысли, я усердно готовилась к открытию обновлённого трактира у «Белки». Оно было назначено на сегодняшний вечер. Пригласительные вручены все, так что я надеялась, что гости придут хотя бы из любопытства. Лиа сказала, что позвала всю свою большую семью. Прямо сейчас она нарезала овощи в кухне, а я проверяла, всё ли в порядке. Заглянув в небольшое помещение, где стояли бочки, я убедилась, что они пребывают в целости и сохранности, а затем заперла дверь на ключ, который опустила в карман платья. Ох уж этот Брукс и его шайка! Нашли укромный склад тоже мне! «Алелия!» — услышала я за спиной, возвращаясь в кухню. «Гарольд!» — обернулась я. Постоялец снова с самого утра где-то пропадал. «А мне как раз нужна была его помощь с тем, чтобы немного передвинуть столы. Ты что-то хотел спросить?» «Позже», — улыбнулся он, и я не сразу смогла отвести взгляд от этой улыбки. «Мы поговорим позже, после того, как разойдутся все гости. Я должен сказать тебе кое-что очень важное». «Вот оно!» «Неспроста меня терзало предчувствие. Но мне вдруг стало не по себе». «А что, если Гарольд собирался попрощаться со мной? Мало ли, что я себе напридумывала и намечтала. Он ведь ничего мне не обещал, да и намёков не делал. Что ж, если и вправду разговор так обернётся, я должна найти в себе силы, чтобы отпустить его и пожелать счастья. Пусть не здесь и не со мной». «Хорошо», — кивнула я. Поговорим вечером. А пока помоги мне в зале, пожалуйста. Мы ведь не хотим ударить в грязь лицом.